Глава 6. Практикуем безусловное принятие себя. В старших классах Элли была одной из немногих, кто действительно учился. Пока одноклассники перекидывались записочками, сплетничали или украшали обложки своих тетрадей, Элли сидела за первой партой и прилежно ломала голову над заданием по математике или читала текст по литературе. У нее была хорошая успеваемость, но Элли считала, что если не заниматься так усердно, она непременно скатится. Каждый вечер, заканчивая делать домашнее задание, она наблюдала, как мама по возвращении домой включает кассету с аэробикой. Она объясняла Элли, «Если сразу не позанимаюсь, потом ни за что не смогу себя заставить». Став взрослой, Элли придерживалась аналогичной стратегии. Накануне вечером она записалась в тренажерный зал, купив абонемент, чтобы не возникло соблазна бросить после нескольких занятий. Сила воли всегда казалась ей чем-то мимолетным. Элли хватало постоянства на сравнительно короткий промежуток времени, а затем она бросала начинание. Как-то она решила по воскресеньям готовить пять обедов на неделю вперед, пока в один прекрасный день не поняла, что просто не может. Она ругала себя за то, что заказывает еду на вынос, и клялась снова начать готовить обеды со следующих выходных. Титанические усилия, которые она прилагала для поддержания здорового и продуктивного образа жизни, казались ей необходимыми условиями успеха. Со всех сторон ей постоянно напоминали, что без силы воли она никогда не добьется того, чего нужно. Но сила воли была магическим источником, который быстро истощался. И тогда Элли чувствовала себя слабой и разбитой. В нашей культуре принято отрицать свои основные потребности, маскируя это под такими понятиями, как дисциплина или сила воли. Хотя концепция депривации превозносилась у разных народов на протяжении всей истории человечества, в последние столетия она получила новый импульс. В частности, в западных странах с их пуританскими убеждениями и философией превосходства белой расы концепция самосовершенствования через лишение страдания прочно интегрировалась в структуру общества. Подобный образ мышления передавался из поколения в поколение, определяя нормы добродетели и хорошего поведения и осуждая, скажем, лень или обжорство. Добавьте к этому восхваляемую Западом идею о том, что каждый творец своей судьбы, и нет ничего удивительного в том, что при возникновении трудностей мы ищем причину прежде всего в себе. Если мы не в состоянии просто взять и сделать, Виной тому непременно ваши недостатки. Несмотря на то, что эталоны, к которым мы стремимся, за прошедшие десятилетия и столетия не раз менялись, культ суеты остается неизменным. Петерсон, 2020. Харрисон, 2019. Равенелл, 2019. Историк Наталья Мельман-Педржелла, 2022, описывает, как сила воли при формировании здоровых привычек стало общим правилом для различных групп – либералов и консерваторов, верующих и агностиков, которые расходятся во мнениях по большинству других вопросов. Она пишет, во всех политических и культурных кругах американского общества пришли к редкому согласию о том, что право распоряжаться своим здоровьем, телом и разумом крайне важно для полноценной жизни. Когда кто-то добивается успеха в глазах общества, он неизменно признает некоторые привилегии которые помогли ему достичь этих высот. Однако отдает должное и своей силе воле, упоминает о своих жертвах, дисциплине и усердном труде. Жить по принципу «никаких оправданий» значит жить крайностями. Когда все удается, вы чувствуете себя супергероями. Когда терпите неудачу, не можете собраться с мыслями, чтобы понять, где ошиблись. Ведь вы следовали выбранной стратегии несколько дней или даже недель. Так почему же все сломалось? Как сделать так, чтобы этого не случилось впредь? Неотступное следование привычному распорядку или поиск эффективных инструментов для увеличения продуктивности может показаться удачным решением. Но на самом деле ни один живой организм не может постоянно поддерживать высокую продуктивность. Мы все рано или поздно терпим неудачи, у нас опускаются руки. В книге «Хватит выгорать, как миллениалы стали самым уставшим поколением» Журналистка Энн Хелен Петерсон описывает эмоциональное выгорание как сведение жизни к бесконечному списку дел и ощущению, что вы — робот с физическими потребностями, которые изо всех сил стараетесь игнорировать. Состояние на коне может резко сменяться полной апатией, словно произошло короткое замыкание. Люди часто думают, что нужно лучше стараться, чтобы избежать провалов, и с двойным усердием налегают на велнес-практики, или забивают до отказа свой график, пока маятник не качнется в другую сторону. Тогда они снова оказываются в эмоциональной яме. Эта тенденция напоминает распространенный тип расстройства пищевого поведения под названием ограничительное переедание. Мне это хорошо знакомо, потому что я с этим столкнулась на своем опыте. В течение многих лет я считала, что у меня синдром ночной еды. Это на самом деле было проблемой. Обычно я завтракала омлетом из белков, и тостами из цельнозернового хлеба. На обед был протеиновый салат, потом перекус орехами и яблоками. И на ужин я обычно ела что-то из продуктов, богатых белком, овощи и коричневый рис. Я не сидела на диете, просто старалась питаться правильно. Люди часто хвалили меня и просили у меня рецепты или советы. Но никто и не подозревал, что каждый вечер через час или два после ужина я начинала рыться в ящиках в коисках сладенького. Я покупала только полезные десерты, поэтому обычно находила какое-нибудь мороженое с сахарозаменителем из архата, топпингом из миндального масла, темного шоколада или, в крайнем случае, с измельченными протеиновыми батончиками. Потом мне хотелось чего-нибудь вкусненького, и я вспоминала про крекеры с творожным сыром, в итоге съедая всю коробку. Затем я снова переключалась на сладенькое и ела, пока не начинал болеть живот. Каждый раз я клялась себе, что завтра этого не повторится. Так я прожила почти 10 лет. Днем яичные белки, салаты, миндаль, тофу. Вечером сахар и соль до колик в животе. Я считала, что просто не могу устоять перед вкусностями, перед картофельными чипсами или брауни. Я была уверена, что проблема в моей силе воли, но, вопреки распространенному мнению, Настоящая причина, по которой у большинства людей не получается долгое время ограничивать себя в еде, никоим образом не связана с их желанием. Это обычная физиология. Организм устроен таким образом, что ему необходимо удовлетворять свои потребности и поддерживать баланс. Когда равновесие нарушается, организм стремится его восстановить. Он посылает сигналы голода, когда ему нужна энергия, и сигналы сытости, когда ее достаточно. Когда температура тела опускается, появляется дрожь, сигнализирующая, что пора надеть свитер. Когда мочевой пузырь переполняется, организм подает сигнал о том, что срочно нужно в туалет. Если же мы не реагируем, он прибегает к более решительным мерам. При хроническом недосыпании мы рано или поздно вырубаемся, а при хроническом недоедании срываемся и наедаемся до отвала. Есть причины, по которой большинство людей не налегают на морковь или куриную грудку. Когда организм чего-то лишен, он думает, что наступил голод. Он не знает, почему вы едите так мало. Он просто знает, что вы едите недостаточно. Ваш организм пытается восполнить дефицит, заставляя вас употреблять продукты, которые как можно быстрее превращаются в энергию. И это продукты с высоким содержанием сахара или углеводов. В ресторане или на отдыхе, безусловно, Больше выбора. В повседневной же жизни вы просто идете в магазин или заказываете запрещенные продукты домой. Затем вы чувствуете вину за то, что уступили, и натягиваете поводье чтобы загладить свою вину. И цикл ограничительного поведения замыкается. Можно сказать, что люди в некотором роде усложненные животные. У нас есть не только инстинкты, но и эмоции, мысли, память. Мы выстраиваем сложные ассоциативные и логические связи между событиями и опытом, чего лишены другие животные. Ваша собака может питаться одним и тем же кормом всю жизнь, а вот вы, вероятно, нет. У людей есть пристрастия и желания В основе одних лежат физические потребности, скажем, в свежих фруктах или овощах, а в основе других – психоэмоциональные, например, праздники и съесть кусок маминого пирога. Далеко не всегда достаточно просто утолить чувство голода, Важно получать удовольствие от того, что вы едите. Организм ощущает нехватку не только тогда, когда мы едим недостаточно, но и когда рацион лишён разнообразия. В отсутствии удовлетворения часто возникают потребности, которые носят в большей степени психоэмоциональную природу, нежели физиологическую. Скажем, вы хорошо едите и позволяете себе все, что хотите, поэтому в вашем рационе достаточно и калорий, и разнообразия но вы все равно ощущаете психологическую депривацию, потому что осуждаете себя за это. Вы купили ведерко отличного мороженого, но, поедая его, думаете, «Мне не следует есть мороженое», или «Я могу съесть только одну порцию». Из-за чувства вины вы не испытываете никакого удовольствия, поэтому разуму кажется, будто вы вовсе не ели мороженое. Вы сбиты с толку, ведь чувствуете, что так и не получили того, чего хотели. Вам постоянно мало даже если вы сыты. Часто именно в таких случаях люди ошибочно приписывают себе пищевую зависимость, в то время как все дело в психологической депривации. Как и ограничения в еде приводят к неконтролируемому перееданию, запрет на эмоции может производить аналогичный эффект. Чем сильнее вы подавляете или отрицаете определенные эмоции, тем более интенсивными и неконтролируемыми они становятся. В начале своей карьеры я работала в центре лечения химической зависимости для мужчин проходящих реабилитацию от опиоидной наркомании в основном мы работали над тем чтобы научиться справляться с тяжелыми эмоциями не прибегая к импульсивному или саморазрушающему поведению мы сидели с томом только только завязавшим шест летним мужчиной на еженедельном сеансе его бросила давняя спутница жизни но он настаивал что это не конец света, он в порядке. Я мягко сказала, знаете, чувствовать себя плохо в такой ситуации – это нормально. Разбитое сердце – это больно. Внезапно он громко зарыдал. Его слезы удивили нас обоих. Он все время повторял, «Мне так больно! Мне так больно!» Опиоиды – это мощные обезболивающие, заглушающие малейший дискомфорт. Когда вы привыкли любую боль заменять искусственной эйфорией, Сложные эмоции становятся не просто тяжелыми, они сродни пытке. Конечно же, после внезапного приступа грусти Том снова почувствовал, что ему нужны анальгетики, и он был уверен, что сорвался бы тогда, если бы не наш центр. В чести Тома он справился. Благодаря занятиям, поддерживающим фармакотерапией и изменению образа жизни, он научился контролировать себя и переносить неприятные эмоции, не прибегая к наркотикам. И все же каждый раз, когда он сталкивался с болезненными ситуациями, его первой реакцией было желание забыться и не страдать. В книге «Куда бы ты ни шел, ты уже там» Джон Каббет Зин объясняет, что ты не в силах остановить волны, но ты можешь научиться управлять доской для серфинга. Вы не можете предотвратить трудности, но вы способны научиться преодолевать их, чтобы вас не унесло течением. Вас мотает из стороны в сторону, пока вы ограничиваете себя, срываетесь, снова закручиваете гайки только для того, чтобы опять сорваться, или сдерживаете эмоции, раздражаетесь, еще старательнее подавляете чувства, пока в итоге не взрываетесь. Находясь во власти потока, вы попадаете в водоворот из страха, чрезмерного контроля и эмоционального выгорания. Ваше спасение — доска для серфинга, на которую вы можете взобраться и которая понесет вас по волнам, человеческого опыта. Поначалу это кажется нелогичным, но, поверьте, вы научитесь покорять волны, дав себе то, что автор книги интуитивное питание называет безусловным разрешением. Tribal and Resch. 2020. В отношении питания безусловное разрешение подразумевает право есть без ограничений, пока организм не перестанет лихорадить. Это значит, можно не просто есть все, что нравится, но и в том количестве и так часто, как хочется. В конце концов, организм начинает верить, что всегда получит желаемое, и его больше не оставят без еды. Запретный плод всегда сладок. Как только вы что-то себе запрещаете, этого хочется еще сильнее. Стоит снять ограничение и это превращается в нечто обыденное. Если вы можете есть картофель фри, пиццу или мороженое в любое время, вскоре они потеряют свою притягательность. Именно из-за мышления дефицита так сложно перед ними устоять. Переход от мышления дефицита к мышлению изобилия позволит чувствовать себя уверенно и спокойно. Те же механизмы действуют в отношении эмоций. Когда вы перестаете подавлять нежелательное чувство, оно по-прежнему остается неприятным, но постепенно перестает наводить ужас. Позволяя ему просто быть, вы учитесь переживать его в полной мере, наблюдая за тем, как оно исчезает, или трансформируется в другую эмоцию. Не поймите меня неправильно. Порой ослаблять контроль неимоверно страшно. Не могу назвать, сколько раз я наблюдала, как люди самого разного возраста и статуса силились сдержать слезы. Люди боятся, что если они заплачут, то не смогут остановиться или не вынесут потока нахлынувших эмоций. Попытки удержать слезы внутри делают переживания просто невыносимыми. Но любая эмоция нарастает, достигая пика, а затем спадает. Только если мы подпитываем ее бесполезными мыслями или стараемся погасить, эмоция может мучить нас бесконечно. Нейробиолог из Гарварда Джилл Болте-Тейлор, 2008, сформулировала правило 90 секунд. Когда у вас возникает реакция на какое-то событие, например, вспышка гнева на то, что вас подрезали на дороге, химические процессы, происходящие в вашем организме, занимает в общей сложности 90 секунд. Если после этого промежутка эмоция не проходит, значит, вы подпитываете ее мыслями или сохраняется ситуация, ее вызывающая. Если вы сможете применить на себя роль стороннего наблюдателя и не пытаться бороться с обстоятельствами, то заметите, что интенсивность эмоций действительно ослабевает через полторы минуты. Конечно, вскоре у вас может опять возникнуть похожие чувство, но ну, и оно пройдет само собой, если не вмешиваться. Как только мы перестаем избегать или контролировать эмоции и даем им безусловное разрешение быть, они быстро теряют свою силу. Привыкание – первый кусочек, самый вкусный. Порой страшно разрешать себе есть, отдыхать, чувствовать, одним словом делать все то, в чем до этого старались себя ограничивать. Зачастую люди боятся, что, разрешив себе, скажем, есть картофельные чипсы всякий раз, когда захочется, потом они не смогут остановиться и будут есть их постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сперва может происходить нечто подобное, но постепенно это пройдет благодаря поведенческому феномену под названием привыкание. Оно заключается в снижении интенсивности реакции в ответ на повторяющуюся стимуляцию, Удовольствие от еды, например, напрямую связано с ее новизной. Первый кусочек всегда самый вкусный. Еда возбуждает центры удовольствия в мозге, однако со временем острота реакции ослабевает. Последующие порции вызывают все меньше ярких ощущений. Вспомните рожок любимого мороженого. Поначалу вкус наиболее яркий, но постепенно он приедается, а ценность вознаграждения снижается. На интенсивность реакции также влияют ваши правила и убеждения в отношении еды. Исследования показывают, что люди считают наиболее вкусной ту пищу, которой до этого были лишены из-за ее недоступности или диет. Эпстейн, Этол, 2003, Камерун, Этол, 2014, Хаган-Антмос, 1997. Если еда связана с правилами чувством вины, осуждением или дефицитом, Она всегда будет объектом желания. Пусть даже вы питаетесь ею постоянно. Когда отношение к еде строится в условиях психологической или физической депривации, вы испытываете постоянную неудовлетворенность. Вот почему, пытаясь исключить или ограничить употребление определенных продуктов, мы зачастую сталкиваемся с навязчивыми мыслями на их счет. Безусловное разрешение в данном случае подразумевает, что мы едим, когда голодны, или когда просто хотим получить удовольствие. Привыкание может происходить не только к еде. Первый поцелуй сопровождается невероятно яркими впечатлениями. После 10 лет брака ваши поцелуи с партнером не будут вызывать такую же бурю эмоций. Когда романтический период в отношениях проходит, наступает привыкание друг к другу. В здоровых отношениях люди с ностальгией вспоминают ранние этапы совместной жизни но при этом высоко ценят надежность и стабильность, которые у них есть в настоящем. Привыкание возникает не только к хорошему и приятному. Когда я лечилась от бесплодия и мне назначили первые в моей жизни уколы, я была в ужасе. Меня прямо-таки трясло от страха. Теперь, когда приходится делать какую-нибудь инъекцию, я чувствую себя гораздо спокойнее, хотя по-прежнему не в восторге от этой процедуры. Точно так же, как ответная реакция притупляется при повторяющемся воздействии стимула, уменьшается и степень предвкушения события. Иногда, когда вы подавляете эмоцию или отказываетесь от каких-то вещей, полная свобода приводит к обратной крайности. Поначалу кажется, что все барьеры сняты. Вы налегаете на те продукты, которые раньше себе запрещали. Вас накрывают с головой те эмоции, которых вы привыкли всячески избегать. Это опьянение дозволенностью абсолютно нормально и со временем проходит. Если вы будете последовательны в своем безусловном разрешении, то непременно привыкнете. Мои клиенты, проходившие курс реабилитации от опиоидной зависимости, убедились в этом на своем опыте. Некоторое время после отказа от наркотиков им казалось, что они не способны чувствовать ничего, кроме боли. Хроническая раздражительность, подавленность и грусть были их постоянными спутниками. Через некоторое время после стабилизации состояния они снова начали ощущать весь спектр эмоций. Они привыкли к неприятным эмоциям, которые раньше подавляли и стали более уравновешенными. Конечно, естественное удовольствие никогда не будет таким сильным, как искусственное, но без резких перепадов и эмоциональных пиков, вызванных психоактивными веществами, подавляющими рецепторы мозга, эта разница не столь контрастна. Челлендж «Привыкнуть за 7 дней». Чтобы увидеть механику привыкания в действии, проделайте этот челлендж с запретными или вредными продуктами. Выберите еду, для которой у вас есть ограничение и правила, и ешьте ее каждый день в течение недели. Для достижения устойчивого результата лучше остановиться на чем-то одном, отдавая предпочтение одной и той же марке и одному и тому же вкусу на протяжении всех 7 дней. Запишите на листе бумаги, какую еду выбрали, а ниже, что чувствовали до, во время и после приема пищи. Ежедневно отмечайте, насколько вам было приятно и меняется ли степень удовольствия изо дня в день. Обращайте внимание на вкус, текстуру и ваши эмоции. Наблюдайте за ощущениями вашего тела, сколько еды вам понадобилось, чтобы насытиться. Помните, можно есть столько, сколько хочется. Повторяйте этот алгоритм до тех пор, пока выбранная еда вам не надоест, и переходите к следующему пункту из вашего списка запрещенных продуктов. Обращайте внимание на любые мысли или чувства, возникающие в процессе. Относитесь к ним с любопытством, а не с осуждением. Привыкание можно выработать ко всему, на что раньше вы накладывали правила или ограничения, от чипсов до слез в приступе гнева. За одним исключением – Привыкание не распространяется на вещества, вызывающие физическую зависимость, такие как табак, алкоголь или наркотики. Они совершенно точно не подходят для этого. Переживания, имеющие естественную природу, скажем, тяга к еде или навязчивые эмоции, успешно разрешаются посредством безусловного согласия. Можно даже привыкнуть к неприятному ощущению, возникающему, когда вы подводите других людей. Мой муж преподал мне этот урок в самом начале наших отношений. Оказалось, что я вышла замуж за человека, привыкшего угождать другим. Надо признать, нам обоим трудно дается правда, если она может расстроить близких. Какое-то время я считала, что у него нет своего мнения. Всякий раз, когда я высказывала, что мне нравится или чего хочется, он безропотно соглашался. На мой вопрос «что ты хочешь на ужин?» он всегда беззаботно отвечал. То же, что и ты. И раз в несколько месяцев он выходил из себя, казалось бы, на пустом месте. Из-за того, что он женился на психологе, ему часто приходилось анализировать наши взаимоотношения и эмоции. Он молочина. Вскоре выяснилось, что на самом деле он далеко не всегда был всем доволен и совсем согласен, но держал свое мнение при себе, чтобы не обижать меня. А когда внутреннее напряжение доходило до предела, он взрывался. Знакомая картина, в конце концов, отрицание своих потребностей в угоду другим было моим обычным поведением в детстве. Подавленные чувства никуда не исчезают. Только моя стратегия заключалась в том, чтобы терпеть, пока не опущусь на самое дно эмоциональной ямы и депрессии, а его, пока он не взорвется в приступе гнева. Интересно отметить, что каждый из нас давал выход внутреннему напряжению сообразно гендерным нормам поведения. Как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Жизнь такова, что время от времени мы разочаровываем друг друга. Всегда сложно говорить человеку, что мы не согласны и не хотим делать то, что он предлагает. Но лучше перенести временную напряженность в отношениях, чем знать, что любимый человек скрывает свои истинные чувства. Не стоит забывать, чем меньше давления тем слабее сила взрыва. Если вы привыкли задвигать свои желания на задний план, может потребоваться время, чтобы свыкнуться с тем, что вы имеете на них право без каких-либо оговорок и условий. Нас приучают анализировать и осуждать наши инстинкты, но это вовсе не значит, что их нужно подчинять или подавлять. Если не душить свои потребности и желания, мы начинаем их лучше осознавать и закрывать. Принимая их без самобичевания, мы отнимаем у них власть над собой. Если, как и мой муж, вы давно привыкли игнорировать свои истинные потребности и желания, вам может быть трудно понять, что же вы в себе подавляете. Для начала подумайте над тем, в чем обычно вы себе отказываете. Еда, эмоции или опыт. Если не уверены, вспомните, что вызывает у вас чувство стыда. Иногда он указывает на то, чего вы стараетесь избежать. Люди — сложные существа. Мы не можем жить без желаний и стремлений как не можем жить без кислорода. Давая себе свободу и безусловное разрешение в полной мере чувствовать, желать и получать удовольствие, вы защищаете себя от эмоционального истощения. Однако вы должны понимать, что именно разрешаете себе чувствовать или делать. Оставшиеся главы этого раздела расскажут, как восстановить взаимосвязь между разумом и телом, чтобы лучше осознавать свои запросы и желания. Благодаря навыку интерцептивной осознанности вы больше узнаете о биоритмах и сигналах собственного организма, что позволит закрыть потребности в пище, удовлетворенности, комфорте, выражении эмоций и прочих необходимых вещах. Надеюсь, вы поняли ценность принятия себя без осуждения и теперь станете внимательнее и бережнее относиться к себе и своим желаниям. Помните, наша с вами работа нацелена на то, чтобы вы перестали, как хомячки в колесе, бежать в никуда – фактически не двигаясь с места и доводя себя до изнеможения. Когда вы осознаете свои ценности и потребности, не зацикливаясь на мнении общества, ваша жизнь становится более яркой, насыщенной и настоящей.